Была замечательная женщина по уму и по способностям. Характер же её и душевные силы приобрели особое мужество в этой борьбе с дикими предрассудками и тяжёлыми семейными драмами. Прадит не допускал мысли о воспитании детей. В те времена чада должны были удерживаться в чёрном теле в доме родителей и он за порог считал чтоб русские дворянки его дочери учились иностранным языкам мои дочери не пойдут в гувернантки говорил алексей ионович они не беспреданницы придёт время повезу их в москву найдутся женихи для них. Вот как прадит, возил дочерей в Москву людей посмотреть и себя показать. Это было в начале царствония императора Павла Петровича. Было слышно, что двор будет в Москве. Значит, будут празднества. Белокаменная всегда ликует, когда монарх почтит её своим присутствием. Алексей Ионч нанял дом в Москве на 3 месяца и зимним путём поехал с двумя старшими дочерями Евдокией и Софьей в столицу. Расчёт был верный. Государь был в Москве, и едва успели сшить на Кузнецком мосту бальные платья для калужских барышень девиц францищевых. Как зимний сезон открылся балом, который монарх почтил своим присутствием. Это был первый выезд девиц францищевых. Но как далеки они были от мысли, что будет и последний. Дня три спустя после этого бала Алексей Ионч приказал дочерям с вечера укладываться и собираться в дорогу. На утро подвезли под крыльцо просторный деревенский возок, и Богимовский властелин увёз дочерей в овсяси. Домашние удивились этому быстрому возвращению из столицы. Соседи ещё более пошли разные толки, но прадет отмалчивался, и никто не узнал причины этой внезапной перемены в его предположениях. Наём дома в Москве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 Было сделано из дворца о свидомлении отчини отца калужской красавицы. Батюшка, говорила бабушка, не желал фавора для сестры при дворе, и скорее увёз её в деревню. Матушка моя видела эту тётку моего отца, когда она была уж не молода, но и тогда она ещё сохраняла следы замечательной красоты. По возвращении из Москвы прадит, будто осердясь на неудачную поездку, поспешил найти дочерям женихов в деревне. Старшую красавицу Евдокию выдал замуж за князя Якова Алексеевича Несвицкого, человека богатого, но мало подходящего ей по летам. Ей было 17, а супругу её под 70. Вторая дочь, Софья, была выдана за Арбузова. Алексей Ионч наградил дочерей хорошим приданым.